Глава 16. Утро было тяжелым. Я с трудом приподняла голову от подушки и посмотрела на часы. Спать до 10 утра, когда работа не в проворот, это, безусловно, не лезло ни в какие рамки. Но, с другой стороны, зачем вставать рано, если все равно не знаешь, что делать? Конечно, кое-какие соображения бродили в моей голове, но их надо было систематизировать. Лёжа в постели, я мысленно прокручивала своё расследование с самого начала, пытаясь обнаружить, не упустила ли что-нибудь из вида. Одно обстоятельство мне особенно не давало покоя — покушение. Нет, я не боялась за свою жизнь, а впервые всерьез задалась вопросом. Если Вероника Громушкина не врет, и тот выстрел во дворе не имеет к пиар-компании, направленной против Басманова, никакого отношения, то тогда чьих рук это дело? Вдруг какой-нибудь паренек стащил у папаши-охранника пистолет и решил немного позабавиться, а я просто случайно попалась на мушку. Нет, я никогда не верила в случайность. Скорее всего, кто-то хотел меня запугать, но кто? Разумеется, настоящий убийца. Поскольку я не испугалась и продолжаю расследование, то он должен проявить себя снова. Конечно, если я не ошиблась. Немного поразмыслив, я все же утвердилась во мнении, что все мои подозреваемые — Лева Казенец, Николай Егоров, Андрей Басманов и даже Василий Крестовский — не убивали Наталью. Кто-то скажет, что надо было проверить алиби последнего, потому что его правда могла обладать очень гибкими характеристиками. Но я ему поверила. Во-первых, когда к виску представлен пистолет, редко кто говорит неправду. Во-вторых, в переднем углу его общежитской комнаты я видела старинные иконы. В случае проигрыша он действительно мог их продать. В-третьих, не знал Крестовой, каким образом была убита Наталья, если пытался внушить нам, что она сорвалась с крыши. Стоп! Моя больная голова мгновенно протрезвела. Зачем Наталья Басманова вылезла в окно? Куда она бежала на высоких каблуках по крыше, крытой волнистым шифером? Если за ней никто не гнался, то такое поведение наталкивало на подозрение. У нее была какая-то тайна, поэтому она и покинула вечеринку таким нестандартным способом. Возможно, она намеревалась вернуться в тарпластмед тоже через окно. А без никотиновые сигареты были только предлогом, чтобы отлучиться. Я не сомневалась, что раскрыв эту тайну, можно выйти на убийцу. А что, собственно, я знала о Наталье Басмановой до замужества Семериковой? Она была очень красива, неконфликтна и собиралась бросить курить. С первого класса дружила с Колькой Егоровым. И эта дружба со временем переросла в любовь, которая не выдержала испытания материальными трудностями. Потом Семерякова случайно познакомилась с разведенным Басмановым. Они влюбились друг в друга с первого взгляда. Поженились. Наталья никому не жаловалась на мужа, хотя многие замечали, что Андрей Георгиевич не в меру ревнив, И не слишком щедр. Пожалуй, это все, что мне было известно о Наталье. Хотя нет. Для следствия важны любые сведения. А потому стоит отметить, что Басманова работала рядовым бухгалтером в фирме пластмет, А главбух ей не очень-то доверяла. Вскоре Наталья собиралась перейти на работу в управление капитального строительства на место сотрудницы, уходящей на пенсию. Еще она дружила с бывшей одноклассницей Вероникой Громушкиной. которую терпеть не мог Басманов, и с инспектором отдела кадров Тарпластмета Оксаной Валерьевной Тахташ. Последняя была лет на семьдесят старше Натальи и выразила желание содействовать моему частному расследованию. Вот с ней и надо бы поработать вплотную. Хаос, царивший в моей голове, улегся. Теперь было ясно, что же делать дальше — звонить Оксане и договариваться о встрече. Я живенько встала с постели. На глаза сразу попалась пустая бутылка коньяка и шкурки ананаса, которые я вчера даже не удосужилась выбросить в мусорное ведро. Над ними уже летали какие-то мошки, а кухню наполнял кислофруктовый аромат. Сморщившись от брезгливости, я убрала объедки в полиэтиленовый пакет и завязала его для герметичности. Затем открыла форточку пошире, чтобы проветрить квартиру. Молоть и варить кофе в таких условиях — просто кощунство. К счастью, пока я принимала водные процедуры, неприятные запахи выветрились, и можно было смело приступать к кофейному священодейству. Наскоро позавтракав, я позвонила Оксане домой. Мне никто не ответил. Тогда я набрала номер ее мобильного телефона. «Здравствуйте, Оксана Валерьевна. Это частный детектив Татьяна Иванова». «Добрый день», — ответила Тахташ. «Знаете, я хотела бы с вами встретиться и поговорить. Мне кажется, что вчера мы не договорили». — Дело в том, что я сейчас на даче, — призналась Оксана Валерьевна. — Дочке полезен свежий воздух. Если хотите, приезжайте сюда. — Хорошо. — сразу же согласилась я. — Где находится ваша дача? — Знаете, где заналка? — Конечно. — Сразу после нее первый поворот к Волге. Наш дачный массив называется «Металлист». 36-я дача. — Я буду у вас в течение часа. Я отключила мобильник и вспомнила, что надо бы созвониться с Басмановым. Конечно, имя убийцы я пока не могла ему назвать, но зарывать голову в песок, как страус, тоже не собиралась. В конце концов, мне было, что показать Андрею Георгиевичу. Каблук его покойной жены, которой не нашла опергруппа, и отчет сотрудницы предвыборного штаба Запорожина, за которые неплохо бы запросить у Басманова дополнительное вознаграждение. «Здравствуйте, Андрей Георгиевич. Иванова вас беспокоит. Здравствуйте». У вас уже есть интересующая меня информация? Имя. Меня интересует имя убийцы. Пока я не могу вам его назвать, но кое-что интересненькое у меня есть. Это имеет отношение к вашей предвыборной кампании. Это вас не касается. Все так переплелось. Правда? Недоверчиво спросил Басманов. Да, я хотела бы вам кое-что показать. Сейчас я еду в дачный поселок в районе Заналки. «Мне надо там кое с кем поговорить, а потом я могла бы заехать к вам домой. Но юбилейный как раз по пути». «Не знаю, не знаю. Сейчас я должен отлучиться из дома, когда вернусь, точно не знаю. Вы напрасно боитесь сплетен. У меня есть информация о методах работы Запорошина». Туманно намекнула я. «Ну хорошо, Татьяна Александровна, вы меня заинтриговали. Будете возвращаться с дачи, позвоните. Возможно, я смогу воспринять у себя дома». Думает, что делает мне одолжение. Я повесила трубку на рычаг, чувствуя, что предстоящая встреча неизбежно усилит возникшую между нами неприязнь. «Крепись, Таня. Такая антипатия будет существовать до тех пор, пока ты не закончишь расследование. Да, Басманов сложный человек, но он платит деньги, поэтому будь к нему терпимее. Я знаю несколько способов, как быстро снять нервное напряжение». «Если вы думаете, что после неприятного разговора с клиентом я пошла варить себе кофе, то ошибаетесь. Я открыла платяной шкаф». «Ну разве это не кайф? Смотреть на себя в зеркало и осознавать, что этот костюмчик подчеркивает твою безупречную фигуру, а мини-юбка способна вскружить голову любому мужику? Может быть, поставить эксперимент с Басмановым? А что? Он теперь вдовец? Нет, пожалуй, не стоит. Надену-ка я лучше вот этот пестренький сарафан». Конечно, он оголяет всю спину, зато длина не выше колен. Пожалуй, для загородной поездки в жаркий июльский день это как раз то, что нужно. Я приложила к себе, не снимая с плечиков сарафана из чистого хлопка, и посмотрела в зеркало. Крупные красные цветы на белом фоне освежали цвет лица. Увлекаться в жаркий день косметикой не хотелось, поэтому сборы не заняли много времени. Подхватив сумку, я уже собралась выходить из дома. но невольно задержалась перед трюмо и залюбовалась собственным отражением. Пока собиралась, произошло маленькое чудо. На лице не осталось ни тени усталости, в глазах засветились игривые огоньки. Вот такой я себе уже нравилась, и не сомневалась, что сегодня наконец-то мне удастся перенестись на финишную прямую расследование. Да, мне немножко не везло, на моем пути встречались препятствия, но это нормальное явление, теперь все будет хорошо. Время приближалось к полудню. Машин на улицах душного и пыльного Тарасова было мало. Но когда после третьего поворота я увидела сзади белую десятку, то решила, что за мной вязался хвост. «Уж не стала ли я излишне подозрительной?» — спросила себя. «Вряд ли. У меня всегда имелось некое выработанное чутье на опасность. Вот тогда, когда возвращалась домой после вечерней встречи с Басмановым, чувствовала опасность. И не зря. В меня стреляли». Правда, резиновой пулей. Теперь десятка прочно села на хвост. И я уверена, наши маршруты совпадают не случайно. Надо бы рассмотреть ее номерок. Я сбавила скорость, чтобы подпустить десятку поближе. Но ее водитель последовал моему примеру, выдерживая ту же дистанцию. Оставалось только остановиться и посмотреть, что за этим последует. Водитель десятки тут же развернулся и поехал в обратную сторону. Разглядеть номер машины я не успела, зато удалось отделаться от слежки. Странная погоня натолкнула меня на определенные размышления. Создавалось впечатление, что в планы преследователя входило не что иное, как обратить на себя внимание. Во всяком случае, больше белая десятка не мозолила мне глаза. За городом автопоток усилился, но я смотрела в оба, и хвост определила бы сразу. Потому что постоянно перестраивалась из ряда в ряд Один раз останавливалась около кафе, покупала минералку и сразу за заналкой свернула направо, а туда за мной никто не последовал. Асфальт остался позади, с обеих сторон тянулись бескрайние поля, а грунтовая дорога была искорежена ямами и колдобинами. Какое неудобство для дачников! Впрочем, такие мелочи не могли испортить моего настроения. Через какой-то километр я увидела в низине дачный поселок, а, подъехав поближе, разглядела на заборе табличку с надписью Металлист. «Как найти тридцать шестую — спросила я у первого встречного огородника, идущего с граблями за спиной. «Это почти у Волги в первом ряду. Поезжайте по этой дороге до конца, а потом сверните налево». «Спасибо». Вскоре я остановилась около нужной дачи и посигналила. Из-за невысокого забора, густо обвитого декоративным виноградом, показалась голова Оксаны. Еще вчера я отметила про себя, что у нее очень редкий, напоминающий грушу овал лица, расширяющийся к низу. Ямочка на подбородке и высокий хвост из каштановых волос придавали моему сравнению определенную законченность. Впрочем, Оксана была довольно миловидной, а ее улыбка располагала к общению. Она открыла ворота, и я заехала на территорию небольшого дачного участка. В воздухе пахло травами, звонко пели птицы. Говорить здесь о смерти казалось противоестественным. Но надо было. Я осмотрелась. В тени невысоких яблонь на качелях каталась девочка лет пяти. Она кивнула мне головой. Рядом с ней лежала рыжая чау-чау. Собака, похожая на пушистого медвежонка, оглянулась и смерила меня оценивающим взглядом. Вероятно, мои намерения не вызвали у нее никаких опасений. Она быстро отвернулась, даже не подав голоса. Хозяйка закрыла ворота и заглянула в какой-то сарайчик. «Мама, ко мне тут по делу приехали, ты присмотри за Ксюшей». После этого Оксана обратилась уже ко мне. «Мы можем поговорить в доме, там сейчас прохладно. Или в беседке на свежем воздухе». «Лучше на природе», — ответила я и пошла к беседке по тропинке, выложенной плиткой. Участок был небольшой, стандартный шесть соток. И очень ухоженный, ровные грядки, подстриженные деревья, цветник рядом с беседкой. Впрочем, все это не слишком поражало воображение. Я подумала, что Сноб Басманов вряд ли принял Оксану Тахташ в свой круг общения. Он даже не упомянул о ней, когда называл близких знакомых жены. «У вас появились ко мне новые вопросы?» — хозяйка первой завела разговор. «Скажите, вы хорошо знали Наталью?» «Мой вопрос почему-то вызвал у Оксаны недоумение». Тогда я пояснила. «Ваши отношения ограничивались лишь общением по работе, или вы знали друг о друге больше, чем просто сотрудницы?» «Знаете, коллектив Тарпластмета — это настоящий серпентарий», — призналась Оксана. «Каждый так и норовит укусить другого. Если бы взять энергию сплетен, подстав и карьеризма и перевести ее в электричество, то можно было бы освещать офис исключительно силами наших сотрудников». «Даже так?» «Да, мне там очень сложно было адаптироваться, хотя у меня диплом соцработника. Это очень близко к специальности психология». А вот с Натальей мы быстро нашли общий язык. У нее был идеальный характер. До того, как Наталья вышла замуж, мы общались и во внерабочее время. Она частенько бывала у меня дома, здесь на даче. Праздники вместе отмечали. А Наташин муж — человек нелюдимый, он не любит шумных компаний. Оно и понятно. «Басманов занимает высокий пост, да и по возрасту постарше. У них 15 лет разница. Короче, последнее время мы общались только на работе. А вы не заметили ничего странного, необычного в Наташном поведении? Может быть, у нее появилась какая-нибудь тайна?» «Какая тайна? От кого? От меня?» Оксана удивленно уставилась на меня. «Возможно, вы почувствовали, что она чего-то вам не договаривает, ведет себя не так, как всегда». Вроде нет. Я одна в тарпластмете знала, что Наталья собиралась увольняться. Ну что еще, призадумалась Оксана. Вот курить она решила бросить. Но об этом я вам, кажется, говорила. Кстати, о безникотиновых сигаретах. Вы уверены, что у нее действительно они закончились и была необходимость подняться наверх? Да, я видела, как она доставала из пачки последнюю сигарету. А когда я в следующий раз решила выйти на улицу покурить, Наталья сказала, что поднимется в кабинет, возьмет из стола свои сигареты и присоединится ко мне. Я немного подождала ее, а потом вышла на крыльцо одна. Когда вернулась, то Басманову не увидела. Решила, что она зашла в туалет. «Кстати, он на первом или на втором этаже?» «На обоих есть, но на втором надо через весь коридор идти». «Знаете, потом я подумала, что Наталья по городскому телефону разговаривает. Поэтому задержалась. А потом решила все таки проверить, что она там делает». Оксана достала из кармана трикотажного халатика дамские сигареты с розовым фильтром и предложила мне закурить. Я отказалась и достала из сумки свои. Ну и что, поинтересовалась я, щелкнув зажигалкой, что там происходило? Я не попала на второй этаж. Тяжело вздохнула Оксана. Артисты стали фокусы показывать и заставили меня им ассистировать. Дали какие-то кольца, вставленные друг в друга, а я должна была их отсоединить. У меня ничего не получилось, я ни наверх пройти не смогла, ни кольца рассоединить. Потом Лёва вызвался помогать артистам. Значит, кроме вас, больше никто на исчезновение Басмановой не обратил внимания. После фокусов мы снова сели за стол, и как-то так получилось. Стыдно признаться, но я сразу опьянела, и мне было уже не до Натальи. Знаете, а ведь не только вы говорите о том, что сильно опьянели, что же водка была такая некачественная или закуски мало. «Не знаю. Закуски хватало. Водка вроде одна и та же была», — пожала плечами Оксана. Сама удивляюсь, почему сначала все нормально было, а потом улетела. «А кто-нибудь еще на второй этаж поднимался?» «Я не видела». «Скажите, Оксана, была ли Наталья способна на непредсказуемый из ряда вон выходящий поступок? В ее ли это характере?» «Трудно сказать. Что вы имеете в виду?» «Вот вы говорите, она поднялась наверх и исчезла». Точнее, не спускалась вниз и, не проходя через зал, где был банкет, она уже через какое-то время оказалась в гараже и была убита. Значит, она все-таки каким-то образом покинула здание торпластмета, так? Так, кивнула головой Оксана. Конечно, можно пройти через весь коридор второго этажа, спуститься по дальней лестнице вниз, зайти на склад. Но он был закрыт. Допустим, что у нее были ключи, хотя это невозможно. Затем, если пройти через склад и открыть ворота, то можно попасть во внутренний двор. Нет, Татьяна, это все-таки нереально. Есть еще один способ. Открыть окно в кабинете бухгалтерии, вылезти через него на крышу цеха, пройти по этой крыше и спуститься вниз по пожарной лестнице. Как вам этот вариант? Теоретически такое возможно, а практически нет. Почему практически невозможно? Разве окно не открывается? Или нет пожарной лестницы? Ну, сами посудите, зачем ей это надо? Глупость какая-то. А если я вам скажу, что есть четыре свидетеля, которые видели, что так все и было? Молодая, нарядно одетая женщина вылезла в окно и побежала по крыше пристройки. На какое-то время Оксана потеряла дар речи. Ее глубоко посаженные зеленые глаза бегали туда-сюда, что говорило о напряженном обдумывании ситуации. «Это правда видели? Вы не шутите?» — спросила она минут через пять. «Вот, я нашла это около вашего цеха». Достав из сумки полиэтиленовый пакет с каблуком, я показала его тахтаж. «Это деталь ее обуви?» «Да», — сказала Оксана, внимательно присмотревшись к каблуку. «Во всяком случае, очень похож. По-моему, она сломала каблука шифер». На глазах у молодой женщины заблестели слезы. «Зачем она туда полезла?» «Ума не приложу». «Наташка, Наташка». «Наверное, вы правы. У нее была какая-то тайна, о которой я ничего не знала». «А Басманов? Может быть, он что-то знает?» «Нет, Андрей Георгиевич потому и нанял меня, что ничего не знает и не понимает». «А Вероника?» «Это одноклассница Наталья, они поддерживали отношения». «Вот та, сумасбродная девица». «Я общалась с Громушкиной, и мне она тоже показалась очень непредсказуемой. Но ничего по существу дела от нее узнать не удалось». «Тогда не знаю», — развела руками Оксана. «А те люди, которые видели ее на крыше, они-то что еще говорят?» «Больше ничего, они были увлечены своим делом». «Оксана, а кто занимался организацией банкета?» «Кажется, Турилкин обратился в какую-то фирму по организации праздников». «Она и сервировкой стола занималась, и артисты оттуда же». «Мне показалось, что Глеб Романович в хороших отношениях с режиссером». «Ой, кажется, к нам кто-то пришел». Оксана выглянула из беседки. «Это Стелла Юрьевна, у которой муж недавно от инфаркта умер». «Да», — ответила Тахташ, — «пойду поздороваюсь с ней. У Веленкиных тоже дача здесь». Я осталась в беседке. Казалось, я задала Оксане все вопросы, которые хотела, а новых пока не придумала. Посмотрев на часы, я поняла, что на маникюр в салон красоты Джулия безнадежно опоздала. Это было непростительной оплошностью с моей стороны. поскольку я всегда придерживалась мнения. Никогда нельзя быть занятой работой настолько, чтобы совсем не оставалось времени на себя. Прислушавшись к женским голосам, я пришла к выводу, что визит соседки вызвал у Оксаны и ее матери бурю эмоций. Они чем-то возмущались и одновременно успокаивали Стеллу Юрьевну. Сначала я не придала этому никакого значения, но невольно подслушав обрывки разговора, поняла. Случилось нечто неординарное — и, возможно, требующие моего вмешательства. Выйдя из беседки, я увидела, что Оксана уже ведет ко мне высокую, полноватую женщину лет 50-52. У Веленкиной были крашеные каштановые волосы до плеч, веснушчатое лицо, большие карие глаза и маленькая черная родинка под нижней губой. Вдова была одета в черное шелковое платье-халат. «Познакомьтесь», — сказала Оксана. «Это Стелла Юрьевна Виленкина, вдова нашего замдиректора». А это частный детектив Татьяна Иванова. Она расследует убийство Натальи Басмановой. Может быть, и вам поможет. Знаете, дома одной находиться тошно. Вот я и приехала сегодня на дачу, чтобы полить огурцы, помидоры. Вдова вытерла платочком слезу, накатившуюся из правого глаза. И обнаружила, что здесь кто-то побывал. Нет, ничего не украли, но вещи лежат по-другому. Мне кажется, в доме что-то искали. Стала Юрьевна потеряла самообладание и разрыдалась. Оксана усадила ее на скамейку и побежала за водой. Я пыталась как-то успокоить Веленкину, но у меня этого не получалось. Только выпив стакан воды, она пришла в себя и сказала. «Мне кажется, что Сашу убили». «Стелла Юрьевна, но ведь было вскрытие, в результате которого сделано заключение. Инфаркт», — заметила Оксана. «Неужели вы не верите медэкспертизе?» «Так-то оно так. Я хотела сказать, что его довели до инфаркта». «Кто?» — спросила я. «Турилкин», — ответила вдова, уставившись за туманенными глазами куда-то в пол. Они в последнее время не ладили, и на праздник этот чертов Саша идти не хотел, но Турилкин его заставил. «Стелла Юрьевна, но ну я ничего такого не замечала. Я тоже долго ничего не замечала. А когда заметила, то...» Веленкина снова принялась рыдать. «Простите, а что вы заметили?» — спросила я, когда вдова немного успокоилась. «Что Саша стал ходить на работу, как на каторгу?» а домой придет, закроется в своем кабинете и сидит там до глубокой ночи. На вопросы мои не отвечал, а перед самой смертью сказал, что Глеб хотел убрать его с фирмы. «То есть как это убрать?» — возмутилась Оксана. «Ведь половина тарпластмета принадлежала Александру Ивановичу». «Вот так», — покачнувшись вперед, сказала Стелла Юрьевна. «Татьяна, вы возьметесь за то, чтобы установить истину. Правда, у меня нет денег, чтобы заплатить вам. Мы практически разорены, я осталась ни с чем». «Думаю, убийство Натальи Басмановой и смерть вашего мужа как-то взаимосвязаны, поэтому я возьмусь за расследование обстоятельств смерти вашего супруга бесплатно. Я крайне редко занималась благотворительностью, но это был особый случай. Он мог пролить свет на то, что я три дня тщетно пыталась обнаружить. Стелла Юрьевна, мне надо задать вам несколько вопросов. Вы в состоянии отвечать сейчас?» Веленкина, не поднимая глаз, опять покачнулась вперед. Должно быть, это означало, что она может отвечать на вопросы, но мне ее состояние внушало опасения. Вдова находилась в какой-то прострации. Услышит ли она меня? «Давайте я кое-что объясню», — сказала Тахташ. Александр Иванович был раньше директором завода Металлист. Мои родители тоже там работали. И дачные участки эти тоже от завода раздавали. В 90-е годы завод оказался на грани банкротства и распался на отдельные мелкие производства. Веленкин одним из первых в городе организовал предприятие по производству металлических дверей. Это потом уже появились знаменитые «Тайзер Т» и «Фером». Потом конкуренция стала просто невыносимой, и наш металлист объединился с фирмой «Пластокно». «А кто был инициатором этого объединения?» — спросила я. «Турилкин», — уверенно сказала вдова. «Я не знаю, каким образом он вышел на моего мужа, они раньше не были знакомы. Но Саша быстро согласился на это объединение». Дела сразу пошли в гору, заказчику ведь выгодно в одном месте покупать и двери, и окна. «Да, у нас зарплата почти в два раза повысилась», — подтвердила Оксана. А год назад у Саши случился первый инфаркт. Неожиданно так. Он никогда раньше на сердце не жаловался, три недели в больнице пролежал. Потом месяц в санатории пробыл. Вышел на работу и говорит. Там все чужое стало. Потом пошли проблемы со сбытом дверей. И нам зарплату задерживать стали. И не только в зарплате дело, деточка. Те накопления, что у нас были, куда-то исчезли. Я пошла с кредитной карточкой в банкомат на похороны деньги снять, а там почти нет ничего. Мне пока некогда было разобраться с этим, а тут вот еще новость. Кто-то на даче побывал. А знаете что? Мне кажется, что во время похорон квартиру тоже кто-то обыскивал. Тогда подумала, что показалось, а сейчас в этом уверена. «У вас что-то украли?» Нет, вещи, драгоценности, все на месте. Мне кажется, искали что-то другое. Какие-нибудь документы, предположила Веленкина. Только я никогда не рылась в рабочих бумагах Саши. Если что, и пропало, я этого не пойму. Значит, вы подозреваете, что Турилкину была выгодна смерть вашего мужа? Подозреваю, Стелла Юрьевна снова покачнулась вперед. Он и праздник этот неспроста задумал. Замышлял что-то, все с мужиком каким-то обсуждал, даже наверх ушел с ним. «Что?» — в один голос крикнули мы с Оксаной. «А что вас так удивляет?» «Дело в том, что Наталья пошла наверх, в свой кабинет за безникотиновыми сигаретами. Она оттуда не возвращалась. Начала пояснять тахташ, но осеклась, и вопросительно посмотрела на меня. Можно ли продолжать?» Я утвердительно кивнула головой. Люди видели, что она вылезла в окно и побежала по крыше пристройки. «Знаете, а ведь Турилкин спустился со второго этажа один». Поднимался он с мужиком, а спустился один. А вот на девушку я не обратила внимания. Странно, но мой свидетель видел только женщину, недоумевала я. Куда же делся мужчина? Возможно, он спустился, когда все были уже пьяны, сказала вдова. Стелла Юрьевна, на вас тоже спиртное так сильно подействовало? Да, покраснев, призналась Веленкина. А Саша был просто никакой. Дрова. А на следующий день сердце прихватило, а в ночь на понедельник инфаркт. А вот интересно, Турилкин тоже опьянел? Не знаю, пожала плечами Оксана. Если честно, то я больничный взяла только из-за того, что даже в понедельник в себя прийти не могла. Все воскресенье меня тошнило. Мне с Ксюшей легко больничный взять? У нее хронический танзелит. Мама меня запилила, но когда узнала, что не я одна так опьянела, то даже обрадовалась, что все обошлось. Наверное, все-таки водка левая попалась. Хорошо, что муж в командировке. Возможно, вас всех хотели напоить до беспамятства, чтобы кое-что подзабылось. Я проанализировала информацию, и вдруг меня осенило. Наталья могла случайно подслушать разговор Турилкина и режиссера. А в этом разговоре содержалось такое, за что в живых не оставляют. Например, они планировали убить Веленкина. Тогда Басманова, желая спастись, пошла на риск. Вылезла в окно, но у гаража ее все-таки догнали. Такое смелое предположение требовало доказательств. которых у меня пока не было. Тем не менее, я озвучила свою версию, а потом спросила. «Оксана, ты не знаешь, у кого ключи от склада и от ворот?» «Не знаю», — ответила Тахташ. «Вы думаете, тот мужчина вышел через склад?» «Очень может быть. Кстати, как он выглядел?» «Среднего роста, худощавый, с длинными светло-русами, а может быть, седыми волосами, забранными в хвост. Лоб морщинистый, а губы тонкие-тонкие», — сказала Оксана. Стелла Юрьевна добавила. Это он только с первого взгляда такой щупленький, а на самом деле атлетически сложен, просто акробат какой-то. Точно, он ведь даже на руках ходил и колесо делал, — вспомнила Тахташ. Так он присутствовал на вечеринке в качестве артиста? Не знаю, как правильно выразиться, — сказала Стала Юрьевна. Начальник артистов, что ли? Режиссер, — подсказала Оксана. Когда нас пригласили встать из-за стола и потанцевать, никто и не подумал. Продолжали есть и пить. Тогда он стал первым танцевать. Со всяким кандебобером. То на руки встанет, то колесо сделает. И народ поднялся. Веселенькая была вечеринка, ничего не скажешь. Я не смогла удержаться от комментария. Татьяна, я кое-что вспомнила. Когда Саша строил дачу, он сделал в потолке второго этажа тайник. Знаете, кроме хорошего коньяка мы там ничего не прятали. Может быть, в этом тайнике сейчас что-то есть? Вдруг Саша там спрятал то, что ищут. Пожалуйста, Танечка, пойдемте, посмотрим. «Хорошо, пойдемте», — сразу же согласилась я. По глазам Оксаны было видно, как ей хочется пойти с нами. Но Стелла Юрьевна не предложила ей составить нам компанию. А я тем более, поскольку всегда считала, что свидетели не должны чрезмерно интересоваться ходом следствия. Мало ли, какая бомба может оказаться в тайнике. А меньше знаешь, спокойно спишь.